Глава 5 Гибель экспедиции. Это мое последнее сообщение. Боюсь, что дальше писать не смогу. Я Арам, выживший на станции Путь. Наша экспедиция по счету вторая на планете Баву. Мы должны были изучить археологические останки погибшей цивилизации. На планете атмосфера отсутствует. Все мертво. И поэтому для нас стало неожиданностью, когда первым заболела Гегом. Симптомы были похожи на простой грипп. Лекарства, что были в комплекте, не помогли. Через некоторое время врач Лер также заболел. За ним подхватил вирус СОРН. Понимая, что эта эпидемия... Мы разделили научную группу. Заболевшие оставались в карантинном боксе. Болезнь проходила без больших последствий, но со временем стали появляться заболевшие и во второй группе. Через две недели болели уже все. Мы надеялись, что сможем пережить время, когда через звездные врата придет новая экспедиция. Оставалось еще два месяца. Но через 20 дней болезни скончалась Геган. Для всех это было потрясение. Она умерла тихо, во сне. Затем умер Сорн. И список стал пополняться. В течение последующих двух недель скончались все. Я остался один. Юбха умирала последней. Она сильно мучилась от боли в груди, и я был вынужден ввести ей укол. Теперь понимаю, почему в аптечке хранились ампулы с ядом. Возможно, и не для этого случая, но другого выхода нет. Смертность стопроцентная. Возможно, вирус был принесен с образцами артефактов. Точно не удалось узнать. Я включаю систему оповещения. Сигнал опасности, чтобы сюда прибыли вирусологи. А пока станцию закрыли. Не думаю, что цивилизация, которая тут раньше существовала, погибла от вируса. Возможно, этот вирус прибыл с Земли и тут мутировал. Я не могу ничего сказать. Все данные по экспедиции... И отчеты я записал на информационный куб. Погибших поместил в изолированные боксы для артефактов. Другого места не смог найти. Помещение опечатал и законсервировал. Напоследок хочу сказать. Я горд, что участвовал в такой экспедиции. Для меня это была честь. Прошу, передайте моим родным, что я их всех люблю. Прощайте. Корабль вышел точно по расписанию, прошел звездные врата и сразу принял сигнал бедствия. Код сигнала говорил, что на станции эпидемия. С учетом, что корабль прибыл без навигатора, он не мог вернуться обратно к Земле. Данные полученного сигнала от экспедиции с планеты передали на маяк. Его видят через врата. В этот же день прибыл спасательный челнок. Что известно, поинтересовался командир спасательного челнока. Пока только то, что со станции, которая располагается на планете, посылается сигнал бедствия. Код сигнала говорит об эпидемии. На наши запросы никто не отвечает. Мы получили доступ к камере. И вот что увидели. Внутри станции и снаружи размещалось несколько десятков камер. Просматривая каждую и вращая ей во все стороны, они обнаружили только одного человека, но он не подавал признаков жизни, лежал на полу. В нескольких метрах прямо напротив камер были размещены листы бумаги с надписью «Эпидемия». «Мы все погибли». На одном из столов лежал еще один лист бумаги, где было написано, что все данные хранятся на информационном кубе, а также полный доступ к базе данных был открыт. Поэтому сотрудники спасательного челнока получили возможность ознакомиться с хранящейся на ней информацией. Первый корабль, что прибыл для обследования исчезнувшей цивилизации, сразу изучил атмосферу, почву, всё. что мог. Это была стандартная проверка, так всегда. Прилетают вирусологи, микробиологи, физики и химики. В их задачу входит определить, опасно или нет тут присутствовать людям. Они подтвердили, что жизни на планете нет. Это был первый случай, когда погибли все члены экспедиции. Последующее расследование выявило, что часть артефактов, была поднята из глубин катакомб, где присутствовала вода в виде льда. Эта вода просочилась из грунтовых вод. Именно там и были обнаружены живые организмы. Несмотря на отсутствующей атмосферы, планета оказалась не мёртвой, на ней присутствовала жизнь. Эта трагедия заставила более серьёзнее отнестись к безопасности последующих экспедиций. Теперь состав медицинского персонала был расширен. Также добавлены дополнительные модули для карантина, и все артефакты обязаны проходить камеры стерилизации. В истории экспедиций уже были эпидемии. В организме человека множество микробов и вирусов, которые находятся в спячке. Новые условия пробуждали их или даже видоизменяли, что и приводит к болезням. В живом мире все взаимосвязано. Кто-то кем-то питается, и от этого никуда не уйти. И как бы это цинично ни звучало, но это и есть круговорот жизни. Непрерывный процесс ее движения.